Глава семнадцатая. «Здравствуйте, господин Далемир», — поздоровался я. «Не знаете, зачем князь меня вызвал?» «Здравствуйте, господин Кеннер», — улыбнулся мне секретарь князя. «Князь вас не вызвал, он вас пригласил. Если он вдруг вас вызовет, вы сразу почувствуете разницу, поверьте». «Я предпочитаю рассматривать как вызов любое приглашение посетить князя», — серьезно ответил я. «Вот как», — Далемир посмотрел на меня с новым интересом. «Разумно, разумно», а то некоторые, бывает, начинают воображать себя чуть ли не главными советниками, с очень предсказуемым результатом. «Человек всегда себя переоценивает», — пожал я плечами. «Природа у нас такая, я просто стараюсь об этом помнить и поменьше поддаваться». «Разумно, разумно», — повторил долимир, «А князь ждет вас в саду княгини Любавы. Если я правильно помню, вы там уже бывали. Сможете его найти или мне вызвать для вас провожатого?» Сад Похоже, я там действительно был. Собственно, я только там и был, так что от обилия вариантов глаза не разбегаются. Если вы имеете в виду тот очаровательный зимний садик, в котором мне довелось побывать два года назад, то я помню дорогу, — кивнул я. Благодарю вас, господин делимир. Дорогу я, как оказалось, помнил не так, чтобы очень хорошо, и мне пришлось разок уточнить направление у пробегающего клерка, но, тем не менее, добрался я туда вполне благополучно. Охрана у двери меня полностью проигнорировала, так что я совершенно резонно решил, что меня там действительно ждут. «Присоединяюсь, Кеннер!» — князь приветливо махнул мне рукой из-за столика, сервированного под какой-то тропической пальмой. «Обслуживай себя сам, не стесняйся!» Я поклонился, присел напротив аккуратно налил себе морса. Князь хмыкнул, наблюдая за мной, и плеснул в свой бокал из пыльной бутылки. «Как там у тебя дело с новой брошкой продвигается?» — поинтересовался он, отхлебнув вино. «Пока медленно продвигается княжа», — виновато сказал я. «Думаю, я Карл все-таки дожму на еще одну слезу, но до осени у них точно ничего не будет. У твари сейчас начинается всплеск активности, Карла вниз не спускаются». «Давай уже поскорее, Кеннер», — вздохнул князь. «Поверишь, нет, Радмила мне уже весь мозг искалевала с этой брошкой». Сколько лет мы женаты, но так она меня еще никогда не доставала. Да женщины с этой блестяшкой как будто полностью с ума съехали, с досадой сказал я. Даже моя жена на нее запала, хотя зачем она ей, казалось бы. Извини, княже, я княгиню Радмилу не имел в виду, конечно. О, что ж, не имел в виду. Все правильно, ты сказал. Съехали они все хором с ума, и Радмилы с ними. Ольга еще змея похвасталась, подлила в огонь масло. «Я уже пожалел княже, что с этим делом связался», — сказал я мрачно. «Вроде и аукцион, вроде все по-честному, а все равно обиды есть, причем как раз на меня и обижаются». «Ну так чего ты ждал?» — усмехнулся князь. «А ты знаешь, что на меня сейчас давят, чтобы я запретил продавать такие украшения лицам не княжеской крови?» «А смысл в таком запрете?» — удивился я. «Все равно их никто другой не сможет купить. На аукционе под конец только князья и сражались, все, кто попроще, быстро отсеялись». «Откуда ты знаешь, что это князья были?» – удивился он. «А кто бы еще покупал анонимно через представителя? Для обычного дворянина проиграть в таком аукционе не зазорно. Сам факт участия уже дает плюс к репутации. Про купца даже не говорю. Тот бы газетного репортера притащил запечатлеть, как купец небрежно бросает на стол поручительство на 50 тысяч». «Верно, говоришь?» – усмехнулся князь. «Действительно, нет смысла запрещать». «Да я на самом деле не собирался, как-то неправильно такой запрет выглядит. Участвуй, поднимай ставки, если нет денег, так и не кричи про княжескую кровь. Кстати, раз уж мы про рифов заговорили, что там с поставками от них?» «Ну, конечно, это же просто, кстати, вопрос, раз уж про рифов заговорили, заодно и вспомнилось. Наверняка это главный вопрос и есть. Не зря я к рифам летал, как предвидел, что князь очень скоро отчеты потребует. Я, может быть, и в самом деле предвидел». Неспроста же я вскочил и полетел в рифе и ощущал внутри какое-то смутное беспокойство. «Нормально с ними дело движется, княже уверенно сказал я. «Они все еще нервничают насчет зависимости, но на самом деле они уже хорошо так на крючке. Еще немного, и для них отказаться от наших поставок будет совершенно немыслимо». «Меня больше интересуют их поставки», — сказал князь, внимательно меня глядя. «Я от них буквально днях вернулся к княже. Удалось додавить их на договор эксклюзивных поставок на стандартный расчетный период». «То есть они согласились 36 лет поставлять все только нам», уточнил князь. «Только сплавы», уточнил я. «В принципе, они нам только сплавы и поставляют, если не считать моих дел с кальцитом, но кто знает, что там будет в будущем». «Понятно», кивнул князь, «не отводя от меня пристального взгляда. То есть ты считаешь, что это достаточная гарантия?» Не то, чтобы достаточная гарантия. Я задумался, пытаясь удачнее сформулировать свою мысль. Это просто неплохая основа для долгосрочных отношений. Но договор это хорошо, а еще лучше, чтобы у партнера не было возможности нарушить договор. Поэтому очень важно, чтобы ни у кого не возникло мысли, откуда эти сплавы берутся. Но здесь есть сложность. Всем известно, что орди сотрудничают с рифами. Мы с Ольгой Ренской долго над этим думали, решили сделать так, чтобы следы вели к Ренским. То есть, чтобы это было не совсем просто раскопать, но вполне возможно. Уренских в рифеях интересов довольно мало, они работают в основном на Мурмане. Так что любой шпион придет к выводу, что наши связи с рифами – это ложный след, а на самом деле сплавы приходят с Мурмана. «Неплохо», – одобрил князь. «Это все?» «Нет, княже, это необходимо делать, но мы должны учитывать и такую вероятность, что нашему условному оппоненту станут точно известны все детали нашего сотрудничества с рифами». В конце концов, никто же не застрахован от предательства доверенного сотрудника. Допустим, это произошло, и некий оппонент решил у нас эту торговлю отобрать и даже сумел соблазнить рифов гораздо лучшими, чем у нас, условиями. Продолжай. Князь выглядел действительно заинтересованным. Этому оппоненту нужно решить, как забирать сплавы и как поставлять рифам нужные им товары. Деньги сами по себе им ведь не особенно нужны. Делать это возможно только по воздуху. Дорог в тайге нет. Но Доломитный ведь не примет чужие дирижабли. Поэтому оппоненту необходимо тайно построить воздушный порт у какого-нибудь другого входа, а рифам проложить узкоколейку еще и туда. Однако дело это дорогостоящее, регулярные рельсы чужих дирижаблей довольно сложно держать в секрете. То есть, чтобы влезть в это дело, оппоненту нужно решить несколько серьезных проблем. Для начала выяснить, что сплавы приходят от рифов, потом каким-то образом установить с ними контакт в обход нас, затем убедить их нарушить договор с Ренскими а рифы, кстати, с ними очень не хотят ссориться, и после этого построить где-то в тайге тайный воздушный порт и наладить регулярные рейсы дирижаблей, опять же, тайные. Каждая из этих проблем, в принципе, решаема, но в целом дело почти безнадежное. «Ну, в принципе, это возможно», — задумчиво заметил князь. «Нерешаемых задач не бывает, княже, пожал я плечами. «Вопрос только в цене решения». Мы не можем сделать решение невозможным, но мы можем сделать его настолько дорогим, что затея просто не будет окупаться. «А что еще можно сделать?» – поинтересовался он. «Можно, например, пообещать хорошую премию тому, кто заметит полеты чужих дирижабли предложил я. «Они могут каждый раз летать другим маршрутом». «Не в Рифеях», – возразил я. «Карты там очень примерные, дирижабль летит по наземным ориентирам, там просто не получится заметно менять маршруты». Даже мы возим алхимию всего лишь по нескольким маршрутам, хотя наш капитан летает там годами, у нас есть подробные лоции. А чужие дирижабли кто-нибудь из старателей обязательно заметит. Народ по всем рифеям ходит. Тайком там можно раз другой пролететь, а на третий хоть кто-нибудь до да увидит. Насчет наблюдения за воздухом поговори с Куртом, он все организует, — распорядился князь. «Как это не нужно, княжа?» — покачал головой я раньше чем через год чужой порт там в любом случае не появится э есть смысл заставить карл принять подданство смысла нет княже твердо заявил я может когда нибудь в будущем но прямо сейчас это абсолютно ничего не изменит в наших с ними отношениях только вызовет у них излишнее раздражение как ермо которое хочется скинуть не надо торопиться княже пусть привыкают жить как граждане княжества Уйдет это поколение, подрастет другое, и для него идея подданства будет выглядеть совсем иначе. Да может быть и вообще не понадобится навязывать им формальное подданство. Есть же роды, которые вроде бы не граждане, но с которыми мы прекрасно живем вместе. Важен не ярлык, а реальное отношение». «Я доволен тобой, Кеннер», — с удовлетворением сказал князь. «Хорошо продумал, все учел. Главное, не забывай, что ты и за реализацию всего этого отвечаешь. Кстати, учиться ты ведь в следующем году заканчиваешь». «Вот этот год я тебя особо трогать не буду, а через год возглавишь какой-нибудь приказ. Я даже не думаю возражать». «Я же слишком молодой, княже но какой из меня глава приказа?» Беспомощно сказал я. «Слишком молодой», — согласился князь. «А что делать? Ты думаешь, у меня много доверенных людей, на которых я могу положиться? Ты делаешь что порученное и делаешь это хорошо, а это главное. Да справишься ты, что ты волнуешься?» «Я уж совершенно не знаю, как работает приказ. У меня нет там своих людей, на которых я мог бы опереться. И каким головой я буду? Просто болваном, который ничего не может ни решить, ни проконтролировать». Князь искренне засмеялся. «Кажется, я сейчас какую-то глупость сморозил». ты и впрямь очень молодой, Кеннер», — сказал он, добродушно посмеиваясь. «Но это простительно. Откуда тебе знать, как работают государственные учреждения? Не нужно тебе там опираться ни на каких своих людей». Свои люди были бы тебе нужны, если бы ты делал в приказе нормальную карьеру, поднимаясь с самого низа. Но глава так не служит, так служит его товарищ. Товарищ руководит работой приказа, опираясь на своих доверенных людей, потому что руководить должен профессиональный чиновник, который досконально знает, как устроен приказ и кто за что отвечает. Но для него эта должность – венец карьеры, товарищ никогда не станет главой. Глава приказа – это всегда ставленник князя, который не занимается текущей работой и определяет политику приказа и следит, чтобы чиновники строем бежали. Определяет и направляет. Понятно? Понятно все, кисло сказал я. Кто тянет, на того и грузит. Правильно, захохотал князь. Считай, ты уловил, как государством управлять. Да угощайся ты, что сидишь скромно, как не родной Я вздохнул, положил на блюдечко пирожное и подлил себе еще морса. Передай матери, что через неделю к ней приедет император, вдруг сказал князь. Точнее, бывший император Конрад Третий. Все-таки приедет, поразился я, а я уже был уверен, что его так и не отпустят. Да некогда ему было, у них же там сейчас большие дела делаются, ему приходится сыну помогать. Он бы дальше там сидел, да, похоже, припекло его окончательно. Причем он даже не сам едет, это Дитрих приказал его отправить, даже если силой придется вести. А что там за дела? С любопытством спросил я. последнее время мне как-то не до имперских дел было, я не следил. А зря не следил, укоризненно сказал князь. Постоянно надо все вокруг контролировать. «Как-то очень уж знакомо это звучит», — подумал я, — «наш князь Буту Генриха учился». «Так они и сейчас собираются с муслимами воевать?» — спросил я, вспомнив разговоры про новый крестовый поход. «Готовятся», — усмехнулся князь, — «а вот собирают ли?» — вопрос открытый. «Это как?» — не понял я. «Дитрих сейчас чистит свои Авгиевы конюшни. Он даже каким-то образом освободил Штирийскую марку». Я уж не говорю про более мелкие владения. В каком смысле освободил? Не понял я. В том смысле, что маркграф граф Штирий больше не маркграф и Марка ждет нового Марк-Графа. Как можно отобрать Лен, изумился я, это же невозможно. Я тоже думал, что невозможно, согласился князь. А вот Дитрих, похоже, считал, что вполне возможно. Представляю, какой вой там стоит, покрутил головой я. «Да, я тоже так это себе представлял», — усмехнулся князь. «Но ты знаешь, почему-то все тихо. Вот сейчас, под видом крестового похода, он проведет чистку, а потом уже подумает, действительно ли он хочет воевать». «Похоже, Дитрих II будет еще покруче Дитриха I, который великий», — заметил я. «Похоже на то», — кивнул князь. и «Это тревожит. Империя большая, даже все княжества разом с ней не сравнятся». И если к ней приложить действительно сильного императора, то соседям есть о чем задуматься. Захочет ли он воевать? А если захочет, то с кем именно? Глобальный поход на нас вряд ли случится, уверенно заявил я. Однако такую уж уверенности я на самом деле не чувствовал. Мне казалось, что с высшими на нашей стороне европейцам не удастся организовать еще один поход Наполеона или Гитлера. Но в самом ли деле это надежная гарантия? Я уже достаточно много знаю о высших, чтобы понимать, что их возможности вовсе не безграничны. В миролюбие же европейцев я не верил и в том мире, а в этом они даже не пытаются изображать из себя зайчиков. По причине отсутствия американцев градус лицемерия здесь гораздо ниже». «Надеюсь на это», — вздохнул князь. «Отбиться дома мы отобьемся, но воевать нам совсем ни к чему. Ты понимаешь теперь, почему твоя работа с Карлами — это приоритетная задача для княжества?» «Понимаю, княже Дружить надо, но на одну дружбу полагаться нельзя, надо бы и хорошую дубину про запас иметь. Верно, понимаешь, но все же лучше, чтобы дубина не понадобилась. Поэтому ни в коем случае не упускай из виду отношений с имперцами. Твои связи очень важны для княжества, продолжая их поддерживать и развивать. И приезд Конрада — это удобная возможность, не упуская ее. «Я все понял, княжа», — подтвердил я. «У Дитриха сейчас много владений освободилось», задумчиво сказал князь. «Может, все-таки удастся протолкнуть тебя в имперские графы?» «Я в это не верю, княже Зачем я им? Заслуг у меня нет, и лояльности тоже нет. Я ведь вовсе не скрываю, что я полностью на стороне княжества. Даже если Дитриха согласится вдруг дать мне титул графа, то обставит это такими условиями, что нам этот титул даром будет не нужен. И при этом никакого влияния я иметь не буду. Он об этом обязательно позаботится». Согласно кивнул князь. «Но ведь до чего было бы хорошо? Ладно, что об этом говорить?» «А где Конрад остановится, кстати?» полюбопытствовал я. «Не в больничной же палате. Ему какая-то резиденция нужна хотя бы для свиты?» «В ромашковом лугу», — князь испытывающе посмотрел на меня. «Где?» — не понял я. «В государственной резиденции ромашковый луг», — пояснил он пристально на меня глядя. «Я не сразу вспомнил, где это...» Эта резиденция располагалась в жеописной излучине речки Вишеры, отгороженной густым лесом от вплотную подступившего к ней города. Место замечательное, и селили туда лишь действительно важных гостей. «Но тебе не светит, Кеннер», — с некоторым удовлетворением заключил князь. «Не светит что, княже в полном недоумении переспросил я. «Не светит получить эту резиденцию», — пояснил он. «А зачем бы она мне была нужна?» — я окончательно потерял нить разговора. «В самом деле не нужна?» Было очень похоже, что князь совсем не ожидал от меня это слышать «Ну, мы года два назад обсуждали идею приобрести резиденцию в городе или рядом, но потом посчитали, во что обойдется ее содержание, решили, что возможность устраивать там несколько приемов в год не стоит таких денег. С тех пор этот вопрос больше не поднимался. Мы устраиваем наши приемы в заряде, и в обозримом будущем не планируем это менять». «Странно», — удивился князь. А мне передали, что ты заинтересован в приобретении ромашкового луга, наводишь справки, ищешь пути и все такое. Совершенно точно этого не был княже, решительно отказался я. Не нужен мне такой груз, вот честно. Я бы отказался, если бы ты предложил. Интересные вещи ты мне рассказываешь, задумчиво сказал князь. И ведь не врешь, похоже. Тогда кто же такие слухи распускает и почему? Мне бы тоже хотелось это знать, княже. Что-то мне уже любопытно стало, кто здесь настолько интригами увлекся, что решил, будто может князя использовать. Разберемся. Ну ладно, Кеннер, не буду тебя больше задерживать. Дел у тебя полно. Я встал и поклонился. Я заглянул в уже привычную гостиную и увидел там ту же привычную картину. Привет, Томила. Бодро поздоровался я, входя и бесцеремонно устраиваясь в кресле. Зови уж лучше лапой проворчала она, не тратя лишних усилий на приветствие. «Тамила старое имя, его уже, считай, нет». «Ага, знакомо, новое имя заменяют на старое, прям как у лесных». «Но записался ты в документы Тамилой лапой?» — указал я. «Так что делать, если вам два имени нужно?» — равнодушно пожала плечами она. Вот и записалась. Э, «Тамила, это самое первое имя?» — продолжал допытывать я. «Какое самое первое у тебя было?» настоящими кому попало не сообщают, — недовольно сказала она. — Да и никому попало тоже не сообщают. Родители знают, супруг часто знает. О, да чего ж ты приставучий? Как тебе жена терпит? И еще одно свидетельство, что лапа и в самом деле родилась очень давно. У нас в старые времена ведь то же самое было, что и у лесных. Настоящее только близкие знали, а для остальных была кличка, которая со временем могла и поменяться. — Да так и терпит, — пожал плечами я. «Плачь, ты терпи, такова уж женская доля». «Слушай, Лапа, а сколько тебе лет?» «Ты разве не знаешь, что женщину о возрасте спрашивать нельзя?» «Ой, да брось ты!» — отмахнулся я. «Моя жена тебе морду била, можно сказать, мужа практически родня. Что тут какие-то секреты устраиваешь на пустом месте?» Лапа скептически хмыкнула, но после некоторого раздумья все же ответила. «Тридцать два мне». «Так ты молоденькая совсем», — обрадовался я. У меня-то некоторым подружкам уже за двести. Ну ничего, до сих пор бодрые, да еще какие бодрые. Что далеко ходить? взять то уже дорога, но ты ее еще наглой соплячкой называл, помнишь?» Лапа что-то неразборчиво буркнула себе под нос. «Ничего не прояснишь насчет возраста?» – настаивал я. «А должна?» – окрысилась она. «Не должна», – согласился я. «Но ведь я от тебя ответа и не требую. Просто прошу по-человечески пояснить, как такое может быть, что родилась то в какие-то былинные времена, и при этом сейчас тебе всего 32 Каким же образом ты ухитрилась так ускориться? Или замедлиться, даже не знаю, как здесь правильнее сказать. В общем, промчаться по волнам времени. «Не буду я тебе ничего объяснять», — хмуро сказала она. «Жаль, жаль», — покачал я головой. «Ну ладно, не буду к тебе приставать, зря ты меня приставучим обозвала, обидно даже. Давай поговорим про наших крокодилов. Про них ты расскажешь? Я же вроде как заказчик, помнишь? Пойдем». Коротко сказал Лапа, вставая с кресла. Мы зашли в дверь напротив, за которой оказалась не комната, а лестница вниз. В конце лестницы обнаружилась солидная металлическая дверь, которая она отперла ключом устрашающего размера. В давние времена верили, что замок чем больше, тем надежнее. Возможно, и в это верит. За дверью обнаружился большой бетонированный подвал с какими-то верстаками вдоль стен и непонятными частями приборов на полках. А в центре комнаты стоял здоровенный чучело с дубиной, впрямь похожий на заказанного крокодила. «Что-то у него морда коротковата», — с сомнением сказал я. «Ты головой сам подумай», — недовольно отозвалась лапа. «Это же не настоящий крокодил, который весь в одну линию, как бревно. Если этому такую же длинную морду приделать, он просто вперед падать будет. Вертикальная ориентация требует, чтобы морда совсем короткой была. У меня даже с такой укороченной мордой большие проблемы были». «Ну, логично», — согласился я. «А кусаться он умеет?» «Для укуса нужны мощные челюстные мышцы. Если их на укороченную морду поставить, то морда совсем круглая станет. Вообще не будет на крокодилю похоже В общем, кусаться он не может. Может только пасть слегка разевать, чтобы клыки показать». «Ну, в принципе, пойдет», — подумав, сказал я. «Кусаться нам на самом деле не нужно. Ну и как он работает? Продемонстрируешь?» «Подходи к нему только медленно», — предложила она. Я начал осторожно приближаться к чучелу. Когда я подошел с на три, глаза у крокодила вспыхнули красным, и он уставился на меня. Когда я приблизился еще на саженью, он приоткрыл пасть и громко зашипел. Довольно жуткий звук. «Хватит», — скомандовала лапа. «Если ближе подойдешь, он начнет тебя дубиной лупить». «А если отскочить?» «Опять успокоится». «А если успеть мимо него пробежать, будет преследовать?» «Ты слишком многого от меня ждешь», — недовольно нахмурился она. Я не могу сделать разумное существо или даже что-то со сложными инстинктами. Он будет стоять на месте. Это просто чучело с несколькими примитивными шаблонами поведения. Тебе чего-то большего хотелось? Я глубоко задумался, чего мне в самом деле хотелось? как ты все с этими крокодилами было в торопях между делом. Знаешь, не надо мне большего, наконец сказал я. Совсем не надо, чтобы он кого-то преследовал. У случайного человека должна быть возможность дать назад и остаться целым. В конце концов, это же чисто декоративные вещи. Реальная охрана будет на людях. А как мимо него проходить? Возьми вот это. Она сунула мне в руку круглый камешек с дыркой в середине. Вот теперь иди. На трех сажения глаза также зажглись красным, но шипение уже не последовало. И я беспрепятственно прошел мимо провожаемый взглядом красных глаз. «На шесть крокодилов дам тебе 12 ключей», — заявила Лапа. «Если понадобится больше, будешь докупать отдельно». «Насколько далеко прикрывает ключ?» — спросил я. «Круг диаметром около двух саженей Вполне достаточно, чтобы провести с собой двух-трех человек. Если надо провести большую группу, то нужно либо вести по частям, либо отключать крокодила». «А как его отключать?» — заинтересовался я. «Пойдем покажу», — скомандовала она. Мы обошли крокодила вокруг. Лапа взялась за хвост, уверенным движением выдернул его из крокодила, и тот сразу обмяк. «У него в хвосте мозг», — пояснила она. Только имей при себе ключ, когда будешь обратно вставлять, а то сразу дубиной получишь. Как-то необычно это в хвосте-то, заметил я в легком замешательстве. Самое надежное место, наставительно сказала Лапа. В брюхе у него стальная пластина, так что от пуль мозг хорошо защищен. А пока мозг не поврежден, крокодил так и будет работать. Ну или надо вообще его полностью изрешетить. Все равно хвост выдергивать как-то пошловато выглядит. Тебе надо, чтобы работала и чтобы все красиво было. А то заказал бы чучело девки, чтобы сиськами трясла для всех, кто близко подходит. Не в этот раз, поморщился я, но спасибо за такой замечательный совет. Ну так что, устраивает работу? Устраивает, подтвердил я.